История Дзюнитаки продолжалась, хотя для юноши Аина всё на том и закончилось. Я отправился в туалет и освободил мочевой пузырь от двух банок пива. Когда я вернулся на свое место, подруга уже проснулась и рассеянно глядела в окно. За окном, чуть не до горизонта, тянулись залитые водою рисовые поля. Время от времени появлялись силосные башни, в окне показалась река, потом исчезла.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 которые прадеды и прабабки поливали потом и кровью, расчищая деревья в пне и корней, правнуки опять превратили в леса. Чудеса даёт только. Так что основные отрасли промышленности в Дюнтаке сегодня лесодобывающее и деревообрабатывающее.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 И коробочка от крестьянского бента с отпечатками зубов медведя сохранила даже письмо поселенцам с их старой родины известие о погашении всех долгов, от которых они когда-то бежали. И все же, признаюсь честно, сегодняшний Зюнетаки показался мне до ужаса скучным городишкой. Среднестатистический его житель приходит с работы домой и 4 часа в сутки смотрит телевизор. Активность населения на выборах высока, хотя кого выберут, всегда известно заранее. Девиз городка в богатстве природы богатства души человека. Во всяком случае, так утверждал лозунг на площади у вокзала. Я захлопнул книгу, севнул и провалился в сон.